явления двадцатые те же, кроме ушедших. Пишница. Вот тебе на. И ушли все. Это что значит? Пачкарёв, что-нибудь верно случилось? Живакин, э, как-нибудь насчёт э дамского туалета, э, эдак поправить что-нибудь, манижечку пришпилить. Фёклов входит. Все к ней навстречу с вопросами, что, что такое. Кочкарев, что-нибудь случилось? Фекла, как можно, чтобы случилось? Ей-богу, ничего не случилось. Кочкарев, да зачем же она вышла? Фекла, да пристыдили, потому и вышла, совсем и сконфузили. Так что не высидела на месте, просит извинить. В вечеру дя на чашку чая, чтоб пожаловали. Уходит Фекла. Ежницев в сторону: "Ох уж это мне чашка чая. Вот за что не люблю сватаний, пойдёт возня. Сегодня нельзя, да, пожалуй, эти завтра, да ещё послезавтра на чашку. Да нужно ещё подумать, а ведь дела дрянь, ничуть не головоломны. Чёрт побери я, человек должностной, мне некогда". Кочкарёв под колёсину. "А ведь хозяйка не дурна, а?" подколёшин: Да. Не дурна. Живакин: А ведь хозяйка-то хороша. Качкарёв в сторону: Вот чёрт побери, этот дурак влюбился, ещё будет мешать, пожалуй. Вслух. Совсем не хороша. Совсем не хороша. Ешница: Нос велик. Живакин: Ну нет, носа я не заметил, она э такой разанчик.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 А без того у ней и то, и это, — показывает жестами, — все уж будет не то. Яичница в сторону. Но об этом заботься кто другой, а я пойду да обсмотрю со двора дом и флигеля. Если только все как следует, так всего же вечера добьюсь дела. Эти женишки мне не опасны, народ что-то больно жиденький, таких невесты не любят. Живакин. «Пойти выкурить трубочку? А что, не по дороге ли нам? Вы где, позвольте спросить, живете?» Анучкин. «А на песках, в Петровском переулке?» Живакин. «Да-с, будет круг. Я на острову, в восемнадцатой линии. А, впрочем, все-таки я вас попровожу». Стариков. «Нет, тут что-то спесьевато». ай припомните потом Агафьи Тихоновны и нас с моим почтением господа кланяется и уходит